Среда, 12 августа, 12 часов 30 минут. И все-таки это было слишком авантюристично, и к тому же сшито белыми нитками. Что говорит любой человек, когда он не хочет идти на танцы? Он говорит, что болен. Конечно, не каждому удается потом устроить такой блестящий спектакль, сесть в карету скорой помощи, промчаться через центр Вашингтона и сделать сообщение для прессы. Но в конце концов это детали. А уж если есть карета, то почему бы не использовать все возможности до конца? Однако нет, они не захотели включать сирену. Без особой надежды на успех Диана Колбрук, дочь министра обороны Джонатана Колбрука, повернулась к своей матери, сидевшей позади на отстегном стуле, И еще раз спросила, «Нельзя даже на короткое время, мама?» «Нет», — строго ответила мать, — «при пневмонии пользоваться сиреной нельзя. Это было бы возможно, если бы ты в самом деле была при смерти». «Ну что ж, я ведь и должна быть при смерти». «Вовсе не обязательно», — ответила мать, одергивая ее юбку. «В обманах такого рода не стоит переигрывать». По тону матери Диана поняла, что пререкаться бесполезно. «Боже мой», — думала Диана, — «как все это нудно. И все-таки надо признать, что мать права. Лежа на носилках в карете скорой помощи, в испарении от удушливого воздуха, в машине не было кондиционера, она еще раз продумывала ситуацию. Основная цель ее болезни — конечно, оправдать папин приезд в Вашингтон. Это ей объяснили еще сегодня утром. Если узнает что она и не думала болеть, отец будет пыль скомпрометирован. Вот так стоит вопрос. Если на то пошло, она и сама может оказаться в неловком положении. Ведь что подумают люди? Конечно, естественнее всего предположить, что она беременна. Только этого ей не хватало. Не так обидно пропустить танцы в клубе с пятницу вечером. Можно пережить и то, что Джек пригласит другую партнершу на прогулку в воскресенье. Со всем этим она бы примирилась. Но взамен этого ей хотелось получить славу участницы даже центральной фигуры в какой-то роковой драме. Но, к сожалению, она не знала даже, в чем суть драмы. Ей лишь поручена маленькая роль, всего один выход на сцену. И в довершение всего ее возят по городу, как какой-то чемодан. Она не сможет даже обсудить все это со своими подружками, когда они пойдут в церковь. Ну что ж... Она и с этим готова примириться. Однако обидно лишиться маленькой забавы включить сирену. В больнице ведь есть кондиционированный воздух, спросила Диана. Я уже вся расплавилась. Думаю, что есть. У тебя будет прекрасная палата. Можно добиться, чтобы меня посещали гости, спросила Диана. Чем я там буду заниматься целый день? Телевидение летом ужасно скучно. «У тебя будет возможность прочесть книги и списка для летнего чтения», — ответила мать. «По крайней мере, ты принесешь мне пластинки?» — не унималась Диана. «Да, дорогая, я тебе их принесу». «Все?» «Нет, не все. Я отберу некоторые». «Могу я сама составить список?» «Можешь», — сказала мать, вздыхая. У Дианы мелькнула мысль, что она неправильно ведет себя с самого начала. Следовало сразу же представить всю эту историю как тяжкое бремя, потребовавшие от нее настоящие жертвы, и получить за эту жертву компенсацию. Но важно и не переиграть, не быть надоедливее, чем обычно. Все это так нудно. Ее бы больше устроила прямая сделка, но с родителями приходится играть на эмоциях. Ей уже приходил в голову самый простой способ, который мог бы осуществиться с помощью маленького шантажа. Она отдает согласие молчать об игре в болезнь, а сама получает шубу. Однако это вряд ли пройдет. Услышав подобный намек, ее родители встанут в благородную позу, проявят принципиальность и всякую прочую чепуху. «Как ты думаешь, я успею выйти из больницы, чтобы донести визит тете Мэри?» «В нам такет тихо спросила она. «Не знаю», — ответила мать, — «посмотрим». «О, мама, я так ждала этого». «Все лето ждала, ведь я опекала этих малышей». «Я сказала, посмотрим», — повторила мать. «Посмотрим, значит, нет», — сказала Диана, — «известное дело». «Я только хочу сказать, что мы попробуем, постараемся. Это зависит и от твоего отца, и от врачей, которые должны придумать правдоподобную версию. Но если твоя поездка в Нантакет сорвется...» Мы что-нибудь придумаем. Например, возьмем тебя с собой на Рождество в Нассау. Хорошенькое дело, подумала Диана. Ехать в обществе старых хрычей И это в те самые две недели года, когда Вашингтон перестает быть городом скуки. Нассау не развлечение, начала она, но спохватившись изменила тактику. Кроме того... Это ваш отпуск, вы с папой ждете его с нетерпением каждый год. Зачем меня таскать с собой? Я иногда думаю, Диана, что ты очень чуткая девочка. Диана попыталась определить, достаточно ли она претерпела мучений и достаточно ли проявила кротости, чтобы иметь возможность торговаться дальше. Пока у нее не было нужной уверенности, но мать сама дала отличный повод сказать, «Не волнуйся, дорогая, мы что-нибудь придумаем для тебя». Теперь волноваться нечего. За шестнадцать лет она вполне постигла науку вертеть родителями. И сейчас, улыбнувшись лучшей своей улыбкой, она сказала почти равнодушно. «У меня нет хорошей шубы». Мать устала, улыбнулась и пообещала. «Ну хорошо, мы об этом подумаем». Диана удовлетворенно примолкла. Когда мать говорила «мы посмотрим», это всегда ничего не значило, но «мы подумаем» означало согласие. Смешно, что мать сама этого не замечала. Она снова улеглась на носилках, теперь надо быть хорошей девочкой и не докучать несколько дней, чтобы родители оценили размер ее жертвы. Карета скорой помощи накренилась, делая поворот к воротам военного госпиталя имени Уолтера Рида. Несколькими минутами позже два санитара везли Диану Колбрук, абсолютно здоровую и счастливую, в отдельную палату на втором этаже.